Так, глава седьмая, она называется «Влияние Сатурна». Часть первая. Философское понимание Сатурна. Сатурн – это основная планета, приносящая в жизнь людей страдания и несчастья. Действие его кармическое, то есть человек почти ничего не может исправить в той области жизни, в которой в его карте касается Сатурн. Сатурн был признан важнейшей из девяти планет не только в Индии, но также и в других культурах. Сатурн называют вершителем судеб. Именно он отвечает за продолжительность жизни и благополучия. Он может легко поднять человека из грязи в князи и наоборот. Ведическая астрология уделяет Сатурну самое почтительное место – ибо он главный, в чьей возможности изменять судьбы. В астрологии Сатурн издрев... издавна был показателем смерти, болезней, бедности, разлуки, уродства и всевозможных извращений. С духовной точки зрения он воплощает такие качества, как дисциплина, аскетизм, серьезность, непривязанность, терпение и одиночество. Если Юпитер символизирует творчество и расширение То Сатурн – сжатие и разрушение. Юпитер – это бог радости и оптимист, а Сатурн – бог скорби, пессимист. Юпитер – добрый учитель, Сатурн – суровый, а иногда и жестокий. Сатурн управляет болезнями, старостью и смертью, и смертью, этими суровыми учителями человеческой жизни, перед которыми склоняется все сущее подвластное времени. С другой стороны, разрушение – это вечный спутник творения, а распад и смерть – необходимые условия для новой жизни и роста. Чем больше у нас привязанности и зависимости в этом мире, тем больше мы испытываем страх перед Сатурном. Сатурн дает страдания, которые способствуют развитию и росту нашей души. И многие великие души сознательно выбирают жизнь, полную страданий и ограничений для быстрейшего прогресса. Сатурн может дать быстрое старение и увядание, так как он является показателем старости. Вы можете заметить, что люди, ведущие беспорядочный образ жизни, стареют довольно быстро. С другой стороны, люди, которые соблюдают правильный режим дня, склонны к разумному самоограничению. Стареют намного позже, имеют более долгую жизнь и почти до смерти сохраняют бодрость и большую силу. Самая медлительная из планет, Сатурн замедляет все процессы и сдерживает движение. Санскритское имя Сатурна – это Шани, что переводится как «медлительный». Сатурн часто приносит в жизнь людей отсрочки задержки. Сатурн может вытянуть силы как на физическом, так и на интеллектуальном уровне. Он порождает депрессию и меланхолию, пробуждает в человеке жалость к себе, внушает тревогу и беспокойство. Откуда же все это берется? От эгоизма. Ведь на низком уровне Сатурн – планета эгоизма. И чем более человек эгоистичен, тем более сильно и неблагоприятно влияет на него Сатурн а его влияние, как вы, дорогие читатели, уже, наверное, догадались, без особого особого удовольствия не доставляет. Практически все наши материалистические устремления, такие как, например, стремление иметь собственный дом, материальную стабильность и богатство, зачастую представляют собой замаскированный инстинкт выживания, ибо вырастают из страха перед ограничениями, изменчивостью этого мира и бедностью которыми грозит Сатурн. Но тот же Сатурн, который вырастил их, в конечном счете их и разрушает. Сатурн – это планета страха, который лежит в основе подвластному все тому же Сатурну глубинного эгоизма. Сатурн затмевает разум и ослепляет его страхом. У многих бесчувственных преступников Сатурн сильно поражен и часто связан с Марсом, еще одной жесткой планетой. Однако Сатурн не только самая низкая из планет, но и самая высокая в духовном смысле. Его уроки, как правило, самые трудные и болезненные, но и самые полезные. Пройдя через сложные уроки Сатурна, мы можем подняться на высочайший уровень духовной эволюции. Сатурн – это высшие реализованные знания, доступ к которым открывается лишь тому, кто способен быть смиренным, свободным от привязанности и зависимостей сосредоточенно и самоотверженно трудиться. Обладая этими качествами, человек может стать по-настоящему свободным. Мудрость Сатурна отразилась в буддийском учении о непостоянстве, временности, тщетности всего сущего и о том, что этот мир полон страдания. Более подробное влияние Сатурна и других планет вы можете прочитать в книге Дэвида Фроули. «Астрология провидцев» и «Роберта Свободы. величия Сатурна». Но у Роберта Свободы, хотел бы заметить, у него там так уж можно довольно сильно испугаться. Итак, часть вторая, она называется «Сатурн невежествия». Сатурн невежествия дает человеку глубочайшую уныние и угрюмость. Уныние – один из главных смертных грехов в христианстве. При этом у такого человека может быть презрение к другим, желание причинить им боль и унизить их. Все попытки Все пытки прошу прощения, это Сатурн в невежестве, но изощренные пытки это уже Сатурн с элементом страсти, депрессии, огромный страх и пустота в душе, Проявление такого Сатурна. Также он дает слепой, неоправданный гнев, когда человек даже не понимает, что он делает. Например, у меня на консультации была женщина, у которой Сатурн в падении соединен с Марсом в восьмом доме. Восьмой дом – это такой э, один из самых э, неприятных и сложных домов. Это очень плохое, э, плохая комбинация. Когда у нее начался период Марса, включился Сатурн. И начались скандалы между ней, и ее матерью и единственной дочерью. Она чуть ли не избивала их, говорила, что убьет. Она признавалась, что у нее и правда было огромное желание ударить их чем-то тяжелым. Сатурн невежестве дает лень, отсутствие элементарной дисциплины, неспособность выполнить свои обязательства. Такой человек, в принципе, не может ничему следовать. Например, не может даже полностью пропить курс лекарств. Его хватает максимум на 2-3 дня. А если у такого человека еще и слабый Марс, то он может хотеть наоборот. Все проблемы решить силой, очень жестко. У таких людей жесткий ход мыслей. Сатурн очень холодная и жестокая планета. Поэтому Сатурн в невежестве это очень опасно. Так было... У многих э, лидеров фашизма, э, у Сталина, у Гитлера. Сатурн невежестве, особенно если солнце слабое, дает проблемы с уставами, позвоночником и огромную гордыню. Нежелание видеть во всем высшую волю. Такой человек легко предает, он плохой, ненадежный друг. Часть третья. Сатурн страсти. Сатурн в страсти дает чрезмерную организованность и четкость во всем. Такой человек не принимает критики, у него слишком большая гордыня, нескромность. Сатурн – планета, растирающая человеческое эго в порошок под своим холодным прессом. Он может как поднять человека из грязи в князи, так и наоборот опустить обратно в грязь, причем делает это холодно и последовательно. От человека отворачиваются друзья, он теряет деньги, начинает серьезно болеть. Так как Сатурн владеет козерогом, люди с Сатурном в страсти могут стремиться к власти, желать создать строгую систему, как-то выделиться. Это дает э, также выскочек. Сатурн э, в страсти может Настроить человека ко всему относиться крайне несерьезно, постоянно веселиться, даже когда нет для этого никакого повода. Как гласит народная мудрость, смех без причины – признак дурачины. На лице у такого человека может быть веселая маска, но в глазах огромная печаль. Но чаще сатум страсти дает человеку слишком серьезное отношение ко всему, большое внутреннее напряжение, неспособность расслабиться. Вы к нему приходите с каким-то незначительным вопросом, а он говорит вам, что это следует всесторонне рассмотреть, серьезно обдумать. Такой Сатурн дает чрезмерную осторожность. Такой человек всегда полагается только на собственные силы. От него веет холодностью. Когда Россия находилась под влиянием Сатурна в страсти, в ней все делалось согласно определенному порядку. Все подчинялось директивам, спущенным сверху, потому что Сатурн в какой-то степени отвечает за иерархию. Именно он выстраивает холодные, четко структурированные отношения. Не зря же говорится «общественный механизм» задает строго определенный порядок, в котором каждый винтик должен знать свое место. Сатурн дает ежедневный тяжелый труд ради элементарного жизнеобеспечения. Кто не работает, тот не ест. Лозунг людей этой эпохи. Стахановцы – одно из ярких ее проявлений. Сатурн страсти – это такой образ мышления, при котором мир делится на черное и белое, и все в нем или от дьявола, или от Бога. Под ее влиянием человек думает, «Если все хорошо, если я чего-то достиг, то это от Бога. А если у меня что-то не получилось», Значит, это мне сатана помешал. Именно такой Сатурн побуждает общаться с другими людьми, как с безликими механизмами. Это качество очень ярко демонстрирует герой фильма «Карнавальная ночь», директор Дома культуры Огурцов. На физическом уровне признаки слабого Сатурна – это нарушение развития костей, слабые нервы и общий недостаток жизненной силы, грозящий ранней смертью. Характерны запоры, скопление шлаков в организме, возможны гнойные процессы и омертвление тканей тела. Все это происходит так, как данная планета отвечает за разложение Выздоравливает такой человек медленно, сопротивляемость инфекции у него невысокая. В особо тяжелых случаях возможна эпилепсия, паралич астма или рак. Поскольку Сатурн отчасти отвечает за нервную систему, Он может вызвать ее расстройство. Под его влиянием возникает немота и паралич, а также прогрессирующие нервные заболевания. Тормозящие и подавляющие воздействия этой планеты на человеческий разум может приводить к неврозам и серьезным психическим болезням. Именно Сатурн порождает большинство заболеваний, в первую очередь хранирующих и прогрессирующих. Также слабый Сатурн дает беспокойство, нервную дрожь, неспособность справляться со стрессами, бессонницу. Человеку может постоянно казаться, что в действиях окружающих, в самой ситуации скрывается какая-то угроза. Он недостаточно практичен, его восприятие реальности искажено, ему, тру э э ему трудно зарабатывать деньги, он недостаточно последователь в действиях, не обладает выносливостью, и не способен мужественно справляться с трудностями. Он легко сдается и отступает. Его побуждения быстро угасают, а выполнять долгосрочные планы ему не под силу. Может проявиться раздражительность, склонность к выражению недовольства, жалобам, подверженность клепому, слепому гневу, ненадежность в дружбе. А, глава, о, прошу прощения, Часть а, 4. Сатурн в благости. Сатурн в сатве дает человеку в первую очередь скромность, смирение, отсутствие ложного эго, стремление жить в уединенном месте. Все это высшее проявление знания. То, к чему человек приходит после занятия духовными практиками, направленными на развитие любви к Богу в течение многих воплощений. Он скромен и лишён эго. Он понимает, что через него действует Бог. Это дает ему истинное смирение. Смирение – это полное приятие ситуации, все приятнее, видение во всем высшей воле. Сатурн в благости дает серьезное отношение к высшим ценностям. Слишком серьезный подход к каким-то вещам – это Сатурн страсти. Человек с Сатурном в благости может шутить, смеяться над чем-то, но к высшим ценностям он всегда будет подходить серьезно. Такой человек очень ответственно относится к своей жизни, он понимает истинную ценность времени. Он знает, что человеческая форма жизни – это очень дорогой подарок. Немалая часть времени, отведенной нам в человеческом теле, уходит на то, чтобы мы выросли и стали зрелыми личностями, и на осознанную жизнь. Его остается не так много. Поэтому люди, которые разбрасываются своим временем, прожигают жизнь жизнь. Это люди с Сатурном в невежестве или в страсти. Люди с Сатурном в благости очень внимательно и серьезно относятся к своей жизни и очень ценят отведенное им время. Ведь оно – самая большая ценность, его нельзя купить ни за какие деньги. Такие люди воспринимают высшую цель жизни, осознают, что пришли в этот мир не за тем, чтобы попосту, Растрачивать драгоценные моменты на мимолетние удовольствия и бессмысленное времяпровождение. Правдивость и всеприятие, видение во всем высшей воле – очень важные качества Сатурна влагости. Он позволяет внутренне спокойно принимать любого человека любое развитие событий. Сатурианцы очень часто прячут свои истинные чувства под маской. Лицо у них обычно неподвижно, как маска. Особенно если Сатурн э, влияет на человека очень сильно, как, например, у президента России Путина. Достаточно вспомнить его публичные выступления и новогодние поздравления. Такие люди прячут свои чувства под маской, но при этом внутри порой очень чувствительны. Характерные качества человека Сатурном в благости – Это осторожность, верность, надежность, замкнутость, серьезность, худощавость. Часто у них бывают глубоко посаженные глаза. Сатурн в благости дает способность к сосредоточению. Люди с Сатурном в невежестве вообще не способны ни на чем сконцентрироваться. Сатурн в благости делает человека правдивым, исполнительным, дает прекрасные организаторские способности – Склонность к постоянному и четкому исполнению своих обязанностей. Такие люди очень последовательны. Может проявляться также отрешенность от общей массы людей, то есть внутренняя непривязанность к миру. Такой человек понимает, что все временно в этом мире форм и имен, и ни к чему не привязывается и не испытывает зависимостей. Некоторые качества Сатурна в сатве, в благости, перекликаются с качествами Солнца. А именно, лидерские качества, ответственность, организаторские способности. Но при этом энергетика этих двух планет совершенно различная. Солнце дает яркость и харизму, а Сатурн – холодную уверенность и четкость. Внешне такой человек будет отличаться серьезностью, замкнутостью, скромностью, осторожностью, верностью, надежностью, правдивостью, способностью сосредотачиваться и погружаться в молчание и медитацию – отличными отличными организаторскими и исполнительными способностями. Как правило, такие люди худощавы и имеют глубоко посаженные глаза. Резюме. Влияние Сатурна в невежестве характеризуется следующими качествами характера и моделями поведения. Огромнейший эгоизм, уныние, депрессия, слепой гнев, всеохватывающий страх, пустота в душе, атеизм, жестокость, склонность доставлять другим, Живым существам тяжелейшие страдания, пытать их, нежелание видеть во всем высшую волю, все виды предательств, огромная гордыня, нежелание трудиться, лень, полная отстраненность от окружающего мира, совершение аскез, жертвоприношение эпитимий для причинения страдания другим, полная неспособность терпеть, преступные наклонности, извращенности, паранойя. Сатурн в страсти. Убежденность, что тяжелый труд — это цель жизни. Постоянное желание что-то изменить, достроить и так далее. Неумение отдыхать и расслабляться. Слишком серьезное отношение ко всему. Чрезмерная осторожность, фанатичное стремление все организовывать. Совершение аскез ради достижения эгоистичных целей. Привычка полагаться только на свои силы. Трудоголизм. Нетерпение. Сатурн в благости: терпение, скромность, смирение, отсутствие ложного эго, стремление жить в уединенном месте, отсутствие привязанностей и зависимостей, понимание, что все временно, но вместе с тем способность ценить каждую секунду, понимание, что ее невозможно вернуть ни за какие деньги, видение во всем высшей воли, полное внутреннее неприятие всего и всех, спокойствие. Верность, правдивость, надежность. Понимание, что подлинный труд – это в первую очередь работа над собой, своими недостатками, а не тяжелая работа ради достижения материального комфорта и славы. Полный контроль над эмоциями, отличные исполнительные и организаторские способности, огромное терпение и выносливость. Часть пятая она называется гармонизация влияния Сатурна, то есть различные методы, которые помогают гармонизировать влияние Сатурна. Сразу хочется сказать, что для усиления Сатурна требуются наибольшие, наибольшие затраты времени по сравнению с другими планетами, и методы, которые для этого применяются, содержат все больше практики, чем теории. Сатурн требует самодисциплины, самоотречения, смирения и Нужно постоянно придерживаться наиболее подходящего для тела и режима и души и режима питания и сна. Иметь, уметь давать обеты и не нарушать их. Быть способным принимать все, что благоприятно для тела и души, и отвергать все, что неблагоприятно. И так далее. Проявлять самоотречение и отрешенность. Значит быть внутренне непривязанным к чему бы то ни было в этом мире, деньгам, славе, различным идеологиям и так далее. Нужно уметь жить двумя логиками, божественной и человеческой. То есть при полной внешней адекватной адекватности внутри у нас должен быть божественный взгляд на мир, глубочайшее понимание. Все в этом мире временно, все не случайно и даже травинка не шевахнется без воли Бога. Нет врагов и друзей, просто кто-то играет эти роли согласно нашей карме. В любой момент мы можем потерять все – деньги, здоровье, имя, близких людей, тело. Но Бог, любовь, душа – это вечные категории. На внешнем уровне мы всегда должны с энтузиазмом и без лени исполнять свои обязанности – семейные, профессиональные, общественные. Например, на работе мы прилагаем все усилия для того, чтобы быть хорошими сотрудниками. Но получив вдруг увольнительное письмо, мы принимаем это как высшую волю, без претензий, обид и страха. Но если того требует ситуация, мы также, сохраняя внутреннее спокойствие и любовь, пытаемся отстоять свои права. Смирение... Это умение видеть во всем единую нерушимую божественную духовную суть. Это умение видеть всех на одном уровне. Не гордиться, если у нас что-либо получается лучше, чем у других, не завидовать, не впадать в депрессию, если кто-то нас в чем-то превосходит. И самое главное – понимать, что последнее слово всегда остается за Богом, и поэтому быть готовым принять любую жизненную ситуацию спокойно, без уныния и претензий к себе, окружающему Богу. Образ жизни, который усиливает благоприятное явление Сатурна, обязательно включает в себя развитие внутреннего равновесия, хладнокровия, самообладание и беспристрастности. Сатурн усиливается, когда мы строго придерживаемся в жизни определенного распорядка и следуем какому-либо авторитету или традиции. Рекомендуется воздерживаться от всего, что может излишне стимулировать нервы и органы чувств. Желательно избегать сильных эмоциональных всплесков, стрессовых и напряженных ситуаций, больше времени проводить на природе и в уединении. Иметь возможность замедлить темп жизни, успокоиться и отдохнуть. И это нужно делать регулярно, как минимум раз в неделю. Для этого существует специальный день, суббота, день Сатурна, Saturday по-английски. Как утверждали и утверждают индийские и тибетские мудрецы, отдых в субботу продлевает жизнь. Этот день специально создан Творцом для отключения от обычного хода жизни, для того, чтобы мы уделили больше времени духовным практикам. В иудаизме, как известно, похожие взгляды. И, к слову сказать, многие эзотерические астрологические школы считают, что иудаизм находится под сильным влиянием Сатурна. Поэтому в нем так много правил и регуляций, и предпочтение отдается черным и темно-синим цветам, цветам Сатурна. И любой, кто хотя бы немного придерживается иудейских традиций, помимо получения духовного блага, еще и усиливает Сатурн, но не всегда его благоприятное влияние. Растительные средства, усиливающие Сатурн – это мир, ладан, корень окопника. Все они укрепляют жизнеспособность организма и способность к выздоровлению. Также весьма благоприятны природные средства и растения удаляющий токсины и отходы из организма, производящий глубокую чистку всех тканей, например такие, как аюрведическая смесь трипхала или ее еще трифол называют в России. Ароматы Сатурна — это сандал, ладан, кедр, можжевельник — оказывают целебные воздействия, схожие с действием перечисленных трав. Соблюдение поста также усиливает Сатурн. Хорошо подходит для Сатурна ведическая мантра, способствующая умиротворению. Ом Шанти Шанти Шанти или мантра Сатурна Ом Шаная Намах или некоторые еще произносят Ом Шаная Намаха Ом Шаная Намаха вот, но обычно это Ом Шани Намах Эти мантры следует произносить в первую очередь по субботам, также возможно по средам или пятницам. в другие дни их лучше не читать. И есть э, еще очень сильная мантра сатурну, я тоже рекомендую вам читать 21 раз по субботам. если вы читаете ее в течение года, она практически восстанавливает ну, и гармонизирует сатурн влияние сатурна на вас. Эту мантру я получил от своего учителя в Южной Индии. Она звучит так. Ом Прам Прим Праум Саха Шаная Намаха Ом Прам Прим Праум Сага Шаная Намага необычайно сильная мантра. И есть еще мантра Сатурну, которую можно читать ее каждый день. Ее рекомендовал великий мудрец Парашара Муни. Ом Намобхагавате Курмадевая. Ом Намобхагавате Курмадевая. ОМ НАМО БХАГАВАТЫ КУРМАДЕВАЙЯ В заключение хочется сказать, что Сатурн требует таких качеств, как самодисциплина, хладнокровие, строгое и регулярное следование определенным правилам и авторитетам. Но цель не в том, чтобы сделать из человека-робота а в том, чтобы максимально очистить сердце, научиться бесстрашно, бесстрашу и полной непривязанности к чему бы то ни было в этом мире, чтобы поднять человека на божественный уровень и возродить в его сердце божественную любовь. Но если правила регуляции, э, регуляции становится целью, как, например, у некоторых направлений ортодоксального иудаизма, а не средством, то сердце черствеет, и очень быстро становится подобным камню, и тогда человеком овладевает чувство гордости и превосходства над другими людьми. В картах религиозных лидеров, фанатиков и политических экстремистов всех мастей Сатурн как правило очень силен, но это создает большие проблемы окружающим, а самой личной э, личности практически гарантирует череду воплощений полных страданий. Ну это обычно сильный Сатурн страсти. Важно помнить, что духовный уровень личности определяется количеством любви в душе, а не тем, насколько строго данная личность может следовать правилам и регуляциям, путем дрессировки и животных можно приучить к чему угодно. Если подойти к усилению Сатурна с правильным пониманием, то можно за несколько лет пройти путь многих жизней, принести огромное благо окружающим, улучшить судьбу и здоровье, как себе так и своим предкам и потомкам и так правильно у мировоззрения и непривязанности вам После... э... такая последняя теоретическая часть шестая это это глава просто из моего учебного курса по астрологии Сатурн – самая отдаленная от, э, от Земли, холодная и маленькая планета, зловещая, кармическая. Карму по Сатурну э, сложно изменить. Если Сатурн расположен в карте удачно, он приносит мудрость, умение различать правильно от неправильного, искренность, честность, любовь к справедливости, непривязанность к каким-либо вещам, долголетие, славу, власть, руководство – и организаторские способности. Любовь к справедливости подразумевает, что человек к ней не привязан, но в общем, как мы уже разбирали, справедливость это из она относится больше к юпитерианским качествам. Если Сатурн расположен в карте рождения неблагоприятно, он делает своих обладателей жадными, болезненными, мрачными. Они постоянно страдают от утрат и психоматических Проблем, вызванных нарушением химического баланса тела. Это объясняется ухудшение поведения, элемента ветра, нарушения проистекающих теле воздушных потоков. То есть на... в Айурведе это называется вата. Обычно сатурн, он э, очень ну, плохо действует на вату, дошу. Приносит препятствия, промедление, унижение, враждебность плохую карму, тяжбу и тюрьму. Управляет старыми людьми. Карака – показатель продолжительности жизни. То есть Сатурн – это является карака или показателем продолжительности жизни. Он отвечает за зубы, кости, селезенку, правое ухо, чувство слуха, стопы, колени, волосы, ногти, костный мозг, низко э, поясницы. Кстати, он за правое ухо отвечает, я вспомнил, у меня в детстве начался период слабого Сатурна, я упал и ухо себе правое разбил. Он дает способность к сосредоточению, замкнутости, серьезность, Глубоко посаженные глаза, худощавость, скромность, склонность прятать чувства под маской, осторожность, верность, надежность, правдивость, отличный Исполнительные и организаторские способности В седьмом доме Сатурн получает направляющую силу Дигбау и очень там силен Слабый Сатурн дает раздражительность, склонность к выражению недовольства, беспричинный гнев, ненадежность дружбы Знаки, которыми владеет Сатурн, это Козерог и Водолей Экзальтирует он в весах, а падает в овне Свет черный Этот цвет траура, он навевает уныние, делает человека более стройным, уменьшает в размере, но может усилить энергию власти. Ну, также еще относят темно-синие темно-коричневые цвета Сатурна. Сочетание красного с черным усиливает жесткость, потому что это Марс и э, Сатурн вместе. Две враждебные меж собой планеты и две планеты, которые очень усиливают жесткость. Железо, сталь, дерево, каменный уголь, свинец. Драгоценный камень Сатурна – это синий сапфир. Профессии Сатурна – это рабочие, исполнители, организаторы. Направление Сатурна – запад. Окна на запад лучше всегда закрывать плотно, например, с помощью жалюзи. Неблагоприятно иметь вход в квартиру с запада. Лучше... В этой части дома иметь туалет или мастерскую, хранить инструменты. Можно сделать комнату для гостей. Важное качество, даруемое Сатурном – это внутреннее смирение, приятие высшей воли. Болтливость разрушает Сатурн. Сатурн дает выносливость. Сатурн отвечает за первую чакру – Муадхара чакра. Число Сатурна в нумерологии – восемь. Те, кто родился 8 18 26 числа любого месяца находятся под влиянием сатурна восьмерка во многих эзотерических школах олицетворяет бесконечность и вечность еще кстати тоже индийские астрологи для нейтрализации неблагоприятного влияния сатурна советуют. Ежедневно, за исключением воскресенья, поливать общественные деревья. Кормить соленым рисом с горохом, попрошаек и ворон. Уважительно относиться к подчиненным. Поститься по субботам. Вообще, если в какой-то день вы поститесь, вы усилиете планету, ответственной за этот день. Служите и заботиться о пожилых и старых людях. Случаи из практики. Я видел три... Четыре э, карты, в которых слабый Сатурн в падении был связан с домом детей, и первый ребенок рождался инвалидом или приносил родителям многих страданий. У одной э, женщины, она потом, кстати, училась у меня на курсе, э, очень слабый Сатурн э, именно вот в таком положении. И ее первый ребенок был очень болен, у него, у него были серьезные проблемы с сердцем, пищеварением, мать ничем не могла ему помочь. И на протяжении многих лет была вынуждена просто терпеть. Они ходили из одной больницы в другую, но толку от этого было мало. У нее не было внутреннего терпения, смирения, умения видеть в происходящем высшую волю. Я дал ей нейтрализации, различные методы гармонизации. Женщина стала работать над собой, сначала духовно развиваться, начала духовно развиваться, и ребенку стало намного лучше. Операция у него прошла успешно, он стал ходить, двигаться. Ей тоже стало намного лучше. Сатурн дал ей чрезмерную худобу. Также у этой женщины были проблемы с поясницей, И у нее, кстати, тоже все это начало э, проходить. Как-то в Израиле консультировал одну женщину с похожей проблемой. У нее тоже слабый Сатурн, связанный с домом детей. Детей у нее не было очень долго. Ко мне на консультацию пришел ее муж. Я начал давать им рекомендации по поводу того, что следует делать. Они следовали э, всем указаниям, и, ребенок, э, и у них родился ребенок. Поскольку э, они все делали правильно, внутренне менялись, начали работать над собой, ребенок родился гармоничный. Но у матери развилась сильнейшая посеродовая депрессия. Вместо наслаждения долгожданным, э, в тот момент ей было 36 лет, материнством, вместо наслаждения долгожданным материнством, Сатур дал ей уныние, потому что она уже три жизни не желала ничего отдавать детям. А ведь ребенок требует ей требует огромной отдачи, и у нее развилась очень такая серьезная посеродовая депрессия. Следующий случай. У меня на консультации был мужчина с весьма ослабленным Сатурном в доме карьеры. Он занимается очень серой, тяжелой, монотонной работой и никак не может ее сменить». Я ему говорил, что нужно научиться принимать происходящее с ним, отдавать своей работе э, свои э, силы, по-настоящему любить то, что он делает, стараться на своей работе делать других счастливыми, помогать им, приносить людям благо. И он начал работать над собой. Но Сатурн – планета медленная, тяжелая и основательная. И, и его не так-то просто сдвинуть с места. И обычно он требует... Нескольких лет подобной работы. Ну, тут советы, которые я описываю, это очень коротко, потому что там довольно много что э, дается, но это так в общем, такие философские понимания, что человеку нужно было понять. Следующий случай. В моей практике были примеры из сильного Сатурна. Однажды я консультировал по телефону девушку. Я сказал ей, вы прирожденный духовный учитель и очень рано им станете. Она тогда изучала биологию в университете, занималась научной деятельностью, и услышав это, сильно удивилась. Она тогда почти не интересовалась, ну и в общем-то не имела никаких знаний о, о духовных тем, о, о духовных каких-то темах. Но она очень мудрый человек и действительно через несколько лет она начала учить других. Она может прочесть несколько страниц или даже абзацев какой-нибудь мудрой философской книги, тут же схватывает суть и сразу может учить этому других. Она пишет очень интересные и мудрые статьи и, насколько мне известно, уже и книги. Сатурн в ее карте – хозяин дома личности в экзальтации, в доме мудрости, в доме высших знаний. Она успешно освоила йогу, тут же стала одним из лучших ее преподавателей. Высшие истины, на понимание которых у других уходят годы или даже жизни, она усваивает считанные минуты. Она их скорее вспоминает, чем изучает. В Москве я консультировал одну женщину с очень Сатурном, связанным с четвертым домом. Четвертый дом – это мать, недвижимость, э, область груди. У нее впалая грудь. Она, как и ее мать, очень худенькая и страдает от этого. У ее матери была суровая жизнь. Слабый Сатурн в доме матери обычно дает такой эффект. И отношения у них были очень холодными. Еще одна это, э, еще эта женщина очень хорошо зарабатывала, но жила в плохих условиях. Ее квартиру постоянно заливали, вокруг было шумно, где-то рядом обладали бомжи, и все неудоми, не, недоумевали, почему она вообще там живет. Несмотря на то, что у не, деньги у нее были, всегда находились... Какие-то причины Которые мешали сменить ее место жительства Я сказал ей, что ей нужно принять мать Такой, какой она есть Избавляться от уныния и нетерпения Объяснил, что во всем надо видеть высшую волю Она стала над собой работать Ситуация с недвижимостью у нее улучшилась Она переехала Вскоре у нее родился еще один ребенок Отношения с матерью нормализовались И болезнь в суставах, э, суставов Вызванная влиянием Сатурна ушла Но она там, конечно, работала чуть серьезнее, чем тут. Я написал в книге, чем-то коротко основные вещи. Вот. Хорошо, на, на этом заканчивается глава, посвященная Сатурну. Я очень надеюсь, что она вам очень поможет в жизни.